Главнокомандующий двинулся в Ригу огромным поездом, а ему вдогонку императрица Елизавета отправила подарки. Соболи мех большой да легкий, чтобы от холодов в шатре укрываться, да еще столовый серебряный сервиз, 80 пудов весом. Апраксин любил пышно поесть и угостить. Только по началу нового 1757 года набранные полки со всей России двинулись в поход. В городах на площадях служили молебны. Солдаты стояли в рядах, в зеленых мундирах, треуголках до да серых плащах. Духовенство голосисто пело о победе и одолении. Колонны выступали за полосатые городские заставы с распяленными двуглавыми орлами на столбах. Шли на запад, на Москву, Петербург, Ригу. Звонили колокола, играла полковая музыка, кругом бежал, плакал, голосил народ. И рота за ротой уходили за распущенным полковым знаменем. Пехотами месила ногами сперва снег, потом грязь, Потом пыль. Щепетка рассели кавалерийские полки, казаки с пиками, калмыки в красных озямах на низеньких лошадках. Дыбом была поднята служилая крепостная Русь. Солдаты были большей частью из крестьян, из подлого, из черного сословия, офицеры — из дворян. В бесконечных обозах ехали бесчисленные палатки для солдат. У каждого офицера шли в обозе и заводные лошади. Да многие подводы с вещами, сослугами, с запасами деревенского продовольствия, с палаткой, с парадной и теплой одеждой. Седые командиры ехали верхом впереди, офицеры по осторонь дороги то и дело жалостно озираясь на последние взгляды провожавших жен и любимых из-под шляпок коробочками, из куньих собольих воротников.